Основателем систематического оптимизма является Лейбниц. Я не думаю отрицать его заслуг перед философией, хотя мне и ни разу не удалось с настоящим образом вникнуть в его монадологию, предустановленную гармонию. Гармония при стабилитай и тождество вещей неразличимых. Что же касается его новых опытов о разумении?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 Возвращаясь к последнему, я должен сказать следующее: за его теодицией и тем методическим и пространным развитием оптимизма я в данном ее качестве не могу признать никакой другой заслуги, кроме той, что она в последствии дала повод к бессмертному кандиду великого Вальтера, в чем правда неожиданно для самого Лейбница нашел в себе подтверждение тот аргумент, с помощью которого он столь часто и столь плоско извинял существование зла в мире. Дурное иногда влечет за собойе хорошее. Вальтер уже в самом имени своего героя намекнул на то, что надо быть только искренним для того, чтобы исповедовать нечто противоположное оптимизму. И действительно, на этой арене греха, страданий и смерти оптимизм представляет собой некоторую странную фигуру, что его надо было бы считать иронией, если бы, как я уже упоминал для нас, не было достаточно ясно его возникновения благодаря юму. который так забавно скрыл его потайной источник. Это лицемерная листь с оскорбительным упованием на ее успех. Явно софистическим доказательством Лебница, будто этот мир лучший из возможных миров, можно вполне серьезно и добросовестно противопоставить доказательство, что этот мир худший из возможных миров.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 Даже недоступное для химии изменение в атмосфере влечет за собой холеру, желтую лихорадку, черную смерть и так далее. Все это похищает миллионы людей. Если бы такое изменение было несколько больше, то оно погасило бы всякую жизнь. Очень умеренное повышение температуры могло бы высохнуть все источники и реки. Животным в их органах и силах отмерено в образе именно столько.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 На этом он основывает Руссо свой оптимизм и гуманизм. Как Вольтер в своем Кандиде вел войну с оптимизмом в своей шутливой манере, так Байрон выступил против этого же мировоззрения в манере трагической и серьезной, в своем бессмертном и великом творении Каин, за что и удостоился поношением со стороны обскуранта Фридриха Шлегеля. Если бы, наконец, в подтверждение своих взглядов я хотел привести изречения великих умов всех времен в этом враждебном оптимизме духе, то моим цитатам не было бы конца, ибо почти всякие из этих умов в сильных словах высказался обезотрадности нашего мира. Поэтому не для подтверждения своих взглядов, а только для украшения своего рассказа я закончу его несколькими изречениями подобного рода. Прежде всего упомяну, что греки. Как бы не далеки они были от христианского верхнеазииского мира созерцания, как не решительно занимали они позицию утверждения воли, все-таки были глубоко проникнуты сознанием горести бытия. Об этом свидетельствует уже то, что именно они создали трагедию. Другое подтверждение этого дает нам впервые сообщенный Геродотом пять четыре, а впоследствии неоднократно упоминаемый другими писателями фракийские обычаи. Приветствовать новорожденного воплями и выкликать перед ним все злополучия, которые отныне угрожают ему, тогда как мертвого фракийца хоронили веселыми шутками, радуясь тому, что он отныне избыл множества великих страданий. Это в великих стихах, которые сохранил для нас Плутарх о поэтических вольностях в конце, звучит следующим образом: они оплакивали родившегося, который идет навстречу стольким печалем.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 Уже с молоду приобрел привычку отмечать день своего рождения не как момент радости, а как момент печали, и в этот же день всегда читал он то место из Библии, где Иов оплакивает и проклинает день, когда сказали в дому отца его, родился сын. Было бы слишком долго переписывать то известное место в опологии Сократа, где Платон в уста этого мудрейшего из смертных. Влагают слова, что если бы смерть даже навсегда похищала у нас сознание, то она все-таки была бы дивное благо, ибо глубокий сон без сновидений лучше любого дня самой счастливой жизни. Одно из речений Гераклита гласило так: жизнь только по имени жизнь, на деле же смерть. Знамениты прекрасные стихи Фиагнита: лучший жребий человека – это совсем не родиться. Не видеть дня и солнечных лучей, а если уж родился человек, то лучше всего тотчас же не зринуться ему воит и скрыть свое угнетенное тело в глубине земли. Сафокал в Адипе в колонне так закратил это изречение: «Величайшее первое благо — совсем не рождаться; второе — родившись, умереть поскорей». Перевод Миряевского. Еврепид говорит: «О мучение людей бесконечный недуг».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 В которой ты был свободен от тревоги и пойми, что какова бы ни была твоя жизнь, лучше было бы тебе не жить. Если бы воля к жизни проявлялась только в инстинкте самосохранения, это было бы лишь утверждением индивидуального явления за период его естественного существования. Труды и заботы такой жизни были бы незначительны, и она протекала бы легко и радостно. Но поскольку воля хочет жить вообще и всегда, то она выступает также и в виде полового инстинкта, который охватывает бесконечный ряд поколений. Этот инстинкт уничтожает беззаботность, радость и невинность чисто индивидуального существования, привнося в сознание тревогу и меланхолию, а в жизнь заботу, неприятности и нужду. Если же, как это иногда происходит, инстинкт добровольно подавляет себя, то начинается перерождение воли и выбор нового пути развития. тогда она растворяется в индивиде и не выходит за его пределы. Правда, это возможно только посредством болезненного насилия, которому индивид подвергает себя сам. Но когда это происходит, к сознанию возвращается беззаботность и радость индивидуального существования, причем в наибольшей степени. И наоборот, при удовлетворении этого сильнейшего из всех влечений и желаний закладываются основы нового существования и жизни, со всеми ее тяготами, заботами, бедами и страданиями, но уже в другом индивиде. Но если бы они оба были вообще и сами в себе столь же различимы между собой, как и в явлениях, то где же тогда вечная справедливость? Жизнь предстает перед нами как задача, как задание, которое надо выполнить и поэтому в большинстве случаев она приносит с собой постоянную борьбу с трудностями. Вот почему каждый стремится облегчить свою участь, отдавая жизнь как повинность и наказание. Но кто же заключил договор об этой повинности? Отец индивида в наслаждении сладострастием. Таким образом, за то, что один испытал наслаждение, другой должен жить, страдать и умереть. Но мы уже знаем и вспоминаем теперь, что различие однородного обусловлено пространством и временем, которые Я в этом смысле и назвал принципиум индивидуонис, иначе надежда на вечную справедливость была бы утрачена. Именно на том, что родитель узнает в рожденном самого себя и основана отцовская любовь, вследствие которой отец готов ради своего ребенка на гораздо большие труды, страдания и жертвы, чем ради самого себя, считая это своей обязанностью. Жизнь человека с ее бесконечными трудами, нуждой и страданиям. следует рассматривать как объяснение и парапраз акта зачатия, то есть решительного утверждения воли к жизни. с этим связано и то, что человек обязан природе смертью и с тоской думает об этом обязательстве. разве это не свидетельствует о том, что в нашей жизни заключена некая вина? и тем не менее периодически расплачиваясь смертью за рождение и смертье Мы всегда существуем и испытываем все горести и радости жизни попеременно, когда ни одна из них не может нас миновать. Таков результат утверждения воли к жизни. При этом страх смерти, который, несмотря на все страдания жизни, удерживает нас в ней, становится в сущности иллюзией, настолько же иллюзорно и влечение, заманившее нас в жизнь. Объективное выражение этого соблазна можно увидеть в обращенных друг на друга страстных взглядах влюбленных. Они есть. Чистейшее выражение воли к жизни, в ее утверждении. Как она здесь кратка и нежна! Она хочет благополучия, спокойного наслаждения и тихой радости для себя, для других, для всех. Эта тема Анакриона так воля обольщает и манит себя к жизни, но как только она вступает в жизнь, страдание влечет за собой преступление, а преступление страдание. Ужасы опустошения заполняют всю сцену жизни. Это тема из Хилла. Акт, в котором утверждает себя воля и возникает человек, есть деяние, которого все в глубине души стыдятся, тщательно скрывают, и если их застанут при его совершении, пугаются, будто пойманы на месте преступления. Это деяние, о котором в минуты спокойного размышления вспоминают обычно с неприязнью, в раздраженном состоянии, даже с отвращением. Более обстоятельные соображения такого рода высказывают Монтень в пятой главе третьей книги «Опытов» под рубрикой «Что такое любовь?». За этим актом сразу следуют огорчения и раскаяние, наиболее остро переживаемые, если он совершается впервые, и вообще настолько острее, насколько благороднее характер человека. Поэтому даже язычник Плиний говорит «Опы». Только человек раскаивается в своем первом совокуплении. Это завещание жизни, но его источник лежит в чем-то греховном. А с другой стороны, что творят и о чем поют в гётеском фаусте, черти и ведьмы на своем шабаше, непристойности и распутства, что проповедуют собравшейся толпе в прекрасном вступлении к фаусту воплотившийся сатана, непристойности и распутства и больше ничего. Но единственное и исключительно благодаря постоянному совершению твоего деяния и существует человеческий род. Если бы оптимистическое мировоззрение соответствовало истине, если бы наша жизнь была с благодарностью принятым нами даром Вышего, руководимого мудростью блага, прекрасным самим по себе и потому достойным восхваления и радости, то ведь несомненно тот акт... которая эту жизнь постоянно возобновляет, должен был бы представляться нам совсем по-другому. Если же наоборот, эта жизнь нечто вроде ошибки или заблуждения, если она есть творение изначально слепой воли, в развитии которой самым счастливым моментом является тот факт, когда она возвращается к самой себе, чтобы уничтожить себя, то возобновляющий эту жизнь акт и должен быть примерно таким, каков он есть. Применительно к первой основной мысли моего учения необходимо отметить, что указанный выше стыд, испытываемый после акта зачатия, распространяется даже на служащие ему органы, хотя они, как и остальные части тела, присущи нам от рождения. Это служит удивительным доказательством того, что не только действие, но и само тело человека представляет собой объективацию воли и ее творение, ибо человек не стыдился бы того, что совершалось бы вопреки его воле. Акт зачатия относится к миру как решение к загадке. Мир обширен в пространстве, стар во времени и неисчерпаемо многообразен в своих формах. Но все это — только проявление воли к жизни, а концентрация, фокус этой воли — есть акт зачатия. В этом акте таким образом наиболее отчетливо проявляется внутренняя сущность мира. При этом обращаем на себя внимание, что сам этот такт по-немецки обозначают словом "дервиль" в очень характерном обороте речи. Им велах инве, сайс солт им зу виль сайн. Следовательно, в качестве наиболее отчетливого выражения воли этот такт представляет собой ядро, сущность, квинтесенцию мира, поэтому он и проясняет нам основу и движение мира. Он ключ к решению загадки. Так его понимают в словах древопознание, ибо после его познания каждому открываются глаза на жизнь, как это подтверждает Байрон. Полот сорван с древопознания и познано все. Дон Жуан один сто двадцать восемь. Не менее связано с этим его свойством и то, что он есть великое сокровенное общая тайна, которая никогда и нигде не должна упоминаться, но всегда и везде. подразумевается как нечто главное в жизни, и даже малейший намек на нее мгновенно понимается всеми. Важность этого, пунктом «Silence», соответствует главная роль, которую половой акт и все с ним связанное играет в мире, поскольку любовные интриги с одной стороны повсюду встречаются, а с другой стороны везде предполагаются. Забавно лишь постоянное утаивание главного в жизни — Однако посмотрите, в какой ужас приходит молодой невинный человеческий интеллект, когда эта безмерная великая мировая тайна впервые раскрывается перед ним. Причина этого в том, что на долгом пути, который должна была пройти первоначально бессознательная воля, прежде чем она поднялась до интеллекта человеческого разума, она стала настолько чужда самой себе, что забыла о собственном происхождении, о своем источнике раскаяния. И теперь, с высоты своего чистого И потому невинного познания ужасается, узнав о нем. Итак, фокусом воли, то есть ее концентрацией высшим выражением, служит половой инстинкт и его удовлетворение. Поэтому весьма красноречиво то наивно выраженное на символическом языке природа обстоятельство, что индивидуализированная воля, то есть человек и животное, вступает в мир через врата половых органов. Утверждение воли к жизни, имеющее свой центр в акте зачатия, для животного неизбежно, но только в человеке воля эта натура natura, натуренс становится осознанной. Это означает, что познавать нужно не только ради удовлетворения сиюминутных потребностей индивидуальной воли по ее настойчивому требованию текущего момента, как это бывает у животного, в зависимости от степени его совершенства, и потребностей, соответствующих друг другу, но и для того, чтобы достигнуть большей широты познания, посредством отчетливых воспоминаний о прошлом приблизительного предвосхищения будущего, исследовательно всестороннего осмысления и индивидуальной жизни своей и чужой, а также существования вообще. Действительно, жизнь любого животного вида за все время его существования в некоторой степени подобна одному мгновению, поскольку она представляет собой осознание лишь настоящего, без всякого осмысления прошедшего и будущего, то есть смерти. В этом смысле ее можно рассматривать как неподвижное мгновение. Благодаря этому мы наблюдаем наиболее отчетливо, что вообще форма жизни, как проявление осознающей воли, прежде всего непосредственно есть только настоящее, прошлое и будущее добавляются к нему человеком. И причем лишь в виде понятия познаются абстрактно, и в лучшем случае проясняются в образах фантазии. Итак, когда воля к жизни, то есть внутренняя сущность природы, в постоянном стремлении к полной объективации и к наибольшему наслаждению проходит все ступени развития животного мира, что происходит неоднократно при последовательной смене поколений животных на одной и той же планете, она наконец в существе наделенном разумом, в человеке. Достигает своей осознанности. На этой стадии у нее появляются сомнения и возникают вопросы: откуда, для чего все это и оправдан ли чем-нибудь все усилия и страдания ее жизни и стремлений? Стоит ли Играсович?